Глава третья. Не мое. Следующее пробуждение оказалось, что окно в уже знакомой коморке все же есть. Маленькое, квадратное, под самым потолком. Ничем не занавешено, но в него и не посмотришь при моем росте. Да и при любом другом тоже. И чем оно забрано, я не поняла. Пленки какой-то, что ли? Окно светило солнце, прямо на противоположную стену. четкий квадрат над моей головой. Сейчас стало видно, что стены желтоватого цвета, давно не знавшие побелки. Путины все четыре угла затянуты. Кроме паутины на стенах нет ничего. Коморка маленькая, в нее помещается только подобие кровати и маленький столик рядом. Ой, нет, в ногах еще сундук небольшой. Двери как таковой нет, вместо нее полосатая занавеска, которая слегка колышется от движения воздуха. Смотреть лежа стало неудобно, я пошевелилась и попыталась сесть. Мышцы болели, нормальные мышечные боли от напряжения. Я такую боль знаю очень хорошо. Я дотянулась потерять глаза со сна, как всегда делала, и увидела совершенно незнакомую руку. Каково, а? За 40 лет уже можно выучить себя наизусть. Где родинка, где шрам небольшой, где что-то еще. Шрам был на среднем пальце левой руки. С детства порезалась, когда играла с подружками. И на указательном. Свежий, недели не прошло, как нож соскользнул, и по пальцу. Так вот, шрамов не было. И сама форма руки была другая, пальцы длиннее, Ладонь немного больше, и никакого гель-лака на ногтях. Просто остриженные и отполированные ногти. Продолговатые, у меня совсем не такие изящные. И руки мягкие, как у меня зимой не бывает никогда, ведь на улице холодно, а я перчатки надеть вечно забываю, потому что в телефоне торчу. Это не мои руки. Надета на мне не моя ночнушка. Из тонкого льняного полотна, но все пропотевшее и местами в бурых пятнах. длинная куда такую? Никакого другого белья на мне не было, ни трусов, ни носков, даже не моих. А что еще у меня не мое? Осмотр показал, что не мое примерно все, и создавалось впечатление, что об этом не моем хорошо заботились, а потом что-то случилось, потому что на рукав красовались синяки и ссадины, будто куда-то тащили за руки, а голова являла собой что-то невообразимое. У меня были волосы до плеч, ухоженные, но тонкие. А тут я ощупала голову и вытащила на свет длинный хвост волос, когда-то красивых, светлых, с ржеватым оттенком, теперь кошмарно спутанных. Я как представила, что все это нужно прочесывать, то прям разозлилась. Что это такое? Где я? И почему я так странно выгляжу? Или в странном сне странная внешность? Бывает же такое, что снишься себе в каком-нибудь странном виде. Вот мой случай. И что за нищая коморка? И где в этом сне помыться? Да-да, помыться надо. И туалет у неё где? Я встала на ноги, держась за спинку как бы кровати, и хотела сделать шаг до двери, но голова закружилась, и я завалилась обратно с грохотом, потому что кровать под моим весом еще проехала по полу сантиметров двадцать и врезалась в стену. Приплыли. Занавеска тут же заколыхалась, и на пороге показалась девушка. Она была во сне ночью. Её как-то звали, она говорила, но я не могла вспомнить, как всегда во сне. «Если утром тут же не припомнишь все, то забудешь сразу же». Девушка была одета в длинное платье-рубаху какого-то серо-коричневого цвета, с закатанными до локтя рукавами и подхваченным поясом краем длинной юбки. Из-под платья торчало что-то белое, очень похожее на мою ночнушку, но какое-то как будто застиранное. «Ты проснулась? Это хорошо. Госпожа Марта сказала, что если проснешься сегодня, то все в порядке». «Кто это, госпожа Марта?» «Здешняя целительница». У нее можно попросить таблетку от головной боли? Что-что? Ну, что-нибудь принять от спазма сосудов в голове. Девушка смотрела, не понимая. Тогда я сказала максимально просто. Голова болит. Понимаешь? Понимаю, кивнула она с улыбкой. Сейчас. И хотела уже бежать, но я не дала. Туалет где? Отхожее место, уборное, как еще назвать? Да, первым делом. Девушка выскользнула наружу и вернулась с ведром. Здравствуй, дач, Новый год. Ну что ж, в больнице и не так бывает, когда тебя долго капают. И вообще, когда лежишь подключенный к аппаратуре. А в процессе я заметила кровь на внутренней стороне бедер. У меня внеплановые месячные, вроде же 10 дней еще. Кровь успела подсохнуть. Или опять сбой, какое кровотечение вне графика. Также стало понятно происхождение бурых пятен на ночнушке. Девушка тем временем куда-то сходила и вернулась с большим кувшином. Она его еле тащила. «Госпожа Марта сейчас придет». Поставила кувшин на пол и снова наладилась сбежать, но я остановила. Скажи, как ты говорила, тебя зовут? Но «Ну, я не помню. Джемма. А ты Барбара? Я помню. Ну что за Барбара, прям как Барби, ага. Барбара Мелисент Робертс. Смеяться некому. Старая кукла с свалявшимися длинными волосами. Варвара, если можно. Я чуть было не добавила Михайловна. Джем пожал плечами. Не уловила разницы? И принесла из-за двери жестяной таз. Я подью тебя, ты умоешься. Мыло не дали, зубной пасты и щетки не дали тоже. Вода оказалась холодной. Скажи, а по-человечески помыться можно? Что сделать? Как это по-человечески? В горячей воде с мылом, помыть волосы шампунем, средство какое-нибудь нанести, чтобы их потом расчесать. Кто ж тебе тут воду греть будет? усмехнулась Джемма. В баню пойдем послезавтра. Если ты уже сможешь стоять на ногах, то матушка разрешит тебе пойти. «А если не смогу, то что, от грязи трескаться?» «Почему?» — не поняла Джемма. «И смотрела на меня с таким видом, будто... Подумаешь, грязь... Пустики, дело житейское, как говорил один замечательный герой из книги моего детства. И еще как там, маленькая грязь — это не грязь, а большая засохнет и сама отвалится. Тьфу, как в походе, или где там еще. И что, до да послезавтра даже голову не помыть?» Далась мне эта голова в конце концов, в больнице и не такое бывало но почему-то невозможность решить простейшие бытовые вопросы выводила меня из себя. «А кто тебя тут увидит? Кому, интересна твоя голова?» «Пока матушка не разрешила выходить, то и никому. А ты прямо рвешься наружу?» «Никуда я не рвусь. Я как будто не совсем здорова, но болеть и выздоравливать предпочитаю в чистоте. Было какое-то древнее изречение про связь чистоты и здоровья, но я забыла его напрочь. А то бы процитировала с умным видом. Вспомнила только о том, что нечистым трубочистом стыд и срам, но могло не прокатить. «Кто это тут ратует за чистоту?» — услышала я из-за занавески. В комнату вошла старушка, с виду обычная, но необычно одета, в сером платье в пол с длинными рукавами, а на голову повязана косылка, наверное. В рукав у нее была корзинка с какими-то склянками и пакетиками. «Я Марта, и матушка велела мне осмотреть тебя, как ты проснешься.